Глава 7. Искатели сокровищ прибывают к графским развалинам. Через полчаса пути, когда все порядком уже успели устать, а Катя начала ныть, Юра Цветков объявил привал. Отдохнем и сверимся с картой», — сказал он. «Я хочу пить», — заявила маленькая Катя. «Лёш, дай мне воды».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 и в ожидании уставились на Юру, которому теперь всецело доверяли. «Дела наши идут успешно», — заверил их тот. «Повторяю, я специально попросил Петра Васильевича отметиться в нашей карте. Вот посмотрите, он начертил наш путь, и он полностью совпадает со стрелкой, которая есть на карте. Сравните». Юра достал копию карты, найденной в конверте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 Это старое дореволюционное кладбище. Оно уже не действует давным-давно. Вот почему оно превратилось в небольшой лес. А настоящий лес, поглядите, справа, он будет у нас пунктом под номером 3. И между вторым и третьим пунктами находится графская усадьба. Все, как указано в стихах, помните? И хотя все помнили стихи наизусть, Но Юра все же прочел. Когда найдешь ты старые ключи, найдешь и дом. Он в стороне от всех, между кладбищем и лесом, в развалинах стоит. Сходится все. Нам остается дойти до графской усадьбы. А где она, графская усадьба? спросил Лёшка. Что-то я ее не вижу. А вон те деревья как раз и скрывают то, что от нее осталось.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 «Я тоже думаю иногда об археологии, но меня привлекает и палеонтология». «Динозавров я тоже хочу искать», — обрадовалась Катя. «Так что же, мы ничего не найдем?» — расстроился Никита. «Зачем тогда все эти мучения? Я отменил все свои репетиции не для того, чтобы тратить драгоценное время на всякую ерунду».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 На часах была уже половина восьмого, а солнце опустилось совсем низко. С востока быстро надвигался сумрак. Деревья впереди вдруг стали казаться зловещими и негостеприимными. Но ребята старались не думать об этом. Они прибавили шаг и быстро приближались к графским развалинам. Поля, которые сопровождали их, закончились.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 И вот, пройдя луг, они оказались среди деревьев, которые росли так густо и близко друг к другу, что образовывали почти непроходимый лес. Юра посмотрел на компас, который был у него на руке. Затем оглянулся на комсомольский. «За мной!» — скомандовал он и вошел в лес. «Усадьба будет шагов через пятьдесят. Держитесь ближе друг к другу, «И внимательнее смотрите под ноги, как бы нам не угодить в пруд!» Ребята стали осторожно продираться сквозь деревья. Сумрак леса словно проглотил их, а ватная тишина окружила со всех сторон. Здесь было совсем не так, как на открытом месте. Каждый шаг был слышен, отрезк сучьев под ногами заставлял вздрагивать.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 «Подбирайте сухие сучья и ветки и берите их с собой. Мы уже почти пришли». Ребята стали собирать дрова, и это занятие сразу их приободрило. А шагов через двадцать лес расступился, и они вышли на открытое место и сразу увидели перед собой покрытый ряской пруд, а за ним останки кирпичных стен которые печально торчали из-под земли. «А вот и графские развалины!» — сказал Юра. «Мы на месте!» «Ура!» — закричали все и уже готовы были бежать к стенам, но Юра поднял руку и остановил своих спутников. «Не торопитесь, давайте возьмем чуть в сторону». «Почему это?» — недовольно спросил Никита. Мне кажется, что земля под ногами стала мягче, объяснил Юра. Это означает, что начинается болото, объяснил Лёшка, который собирался стать экологом и неплохо разбирался в природе. Если мы пойдем дальше, то угодим в трясину. Точно согласился Юра. Я вижу сухую тропу, которая ведет прямо туда, куда мы стремимся. Наверное, когда-то это была дорожка по которой граф и его семейство шли к дому. Теперь по ней пройдемся мы». И ребята гуськом пошли за Юрой Цветковым по сухой тропе и убедились своими глазами в его правоте, потому что сразу увидели, что тот путь, которым они хотели бежать, затоплен водой. А пройдя лишние 30 метров, они остались сухими. Не зря о воде предупреждал Петр Васильевич.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 Когда-то это был небольшой двухэтажный каменный дом с просторным крыльцом. Теперь стен не было, зато крыльцо осталось почти нетронутым. На нем даже были ступени. Именно на этом крыльце Юра и велел разбить лагерь. Ребята сбросили вещи, собранные по дороге дрова и хворост, и стали оглядываться. Вокруг развалин было открытое место.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 «Ой, ребята!» — воскликнула Наташа. «Я не могу дозвониться домой!» Она безуспешно пыталась позвонить по сотовому телефону. «Здесь не Зина!» — уверенным голосом объяснил Лёшка. Вытащил свой мобильный телефон и тоже набрал номер. «Нет, мой тоже не берет. Таня и Никита тут же убедились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 Кто спросил Коля? Наш Citroën. Почему? Я всегда мечтала о красной машине. Красная сильно заметно. А, -а, а? Что вы там треплетесь? – крикнула им мамаша. Она сидела на пенечке и ковырялась в своей сумочке из крокодиловой кожи. Я хочу есть. Вы достали припасы? Нет, они остались в машине. «Идиоты! Быстро доставайте их! Я умираю от голода!» Близнецы тоже почувствовали адский голод и полезли в автомобиль за пакетом с едой, который они благоразумно прихватили с собой из города. Пришлось снять несколько веток, чтобы открыть дверцу. «Костер разводить не будем», — заметила Черногорская, жуя холодную сардельку. «Он может нас выдать!» Близнецы ели и от удовольствия урчали, словно псы, запивали еду квасом из пластиковой бутылки и громко при этом рыгали. «За что мне такое наказание?» Каждый раз приговаривала предводительница Шайки и смотрела на часы. А в лагере честных кладоискателей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 «Моя душа переполнена положительными впечатлениями!» «Моя тоже?» Тут же согласилась с ним Таня. «Никита, какой ты впечатлительный!» «Это свойственно великим музыкантам!» «Как здесь чудесно!» Восторгалась Наташа. «Как здорово, что мы выбрались на лоно природы!» «Признаюсь честно, я буду рада, даже если мы ничего не найдем!» «Найдем!»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 В любом случае дуб является указательной стрелкой. Чаще всего те, кто делает ориентиром деревья, пользуются их тенью. Тенью, — удивилась Наташа. Каким образом? Очень просто. Тень от верхушки дерева ляжет в определенном месте в определенное время и укажет, где зарыт клад. Стандартный прием. Но мне пришлось от этой мысли отказаться. «Почему? Потому что у нас нет указаний ни на время суток, ни на время года. А как вы знаете, солнечный свет меняется в течение дня и всего года. К тому же тень от дерева никогда не падает на дом. Я это вычислил». «Так разгадал ты эту загадку или нет?» — спросил Лёшка. «Разгадал. Ещё как разгадал!» — вмешалась в беседу Катя. Я ему подсказала, и он сразу разгадал. «Да», — согласился Юра. Катя дала мне хорошую мысль. Она предложила поискать на дубе указательную стрелку. «Ага», — кивнула девочка. «Во всех компьютерных играх, где надо что-то искать, стрелки прячут на деревьях». Ребята оживились. «Ну и как, нашли вы стрелку?» — спросил Никита. «Нашли», — улыбнулся Юра хотя стопроцентной уверенности у меня нет. «Объясни!» Мы подошли к дубу и стали внимательно его изучать. Ствол, кору, ветки. Конечно же, стрелки в прямом ее виде мы не нашли. Но зато Катя вдруг сказала, что один из корней очень похож на палец сказочного великана. Детская фантазия сыграла свою роль.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 Небо уже совсем потемнело. Солнца за деревьями не было видно. Лишь оранжевые облака на западе указывали на его присутствие. А с другой стороны, на востоке, высоко над лесом, уже начал показываться круглый и золотистый бочок луны. «Не скоро. Я думаю, не раньше полуночи», — сказал Юра. «Да», — подхватила Наташа.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 Меня в последнее время не покидает какое-то странное чувство, как будто за нами кто-то наблюдает. Может это души графа и графини черногорских слетелись на наш гонек? Всем стало немного не по себе. Катя тут же придвинулась поближе к брату. Никита, укоризненно покачала головой Таня, как тебе не стыдно верить в подобную чепуху? «Тебе нравится нас пугать?» «Да не пугаю я», — немного виновата, — ответил Никита. «Но мне почему-то так кажется». «Это все суеверие», — спокойно сказал Юра. «Около древних руин всегда в голову лезут всякие страхи. Давайте лучше ужинать». «Не души графа и графини Черногорских следили за ребятами», — как предполагал Никита. Оживая Черногорская и ее бестолковые дети смотрели на них во все глаза, спрятавшись в густых зарослях ивовых кустов и вслушивались в каждое слово. В тишине леса голоса ребят звучали ясно, а пруд, вода, как известно, усиливает акустические свойства человеческих голосов, разносил их на несколько метров так что все размышления Юры Цветкова тут же становились известны жуликам. Хотя они почти ничего не понимали, зато убедились в том, что ребята ищут сокровища. Сгущались сумерки. Уже погасла оранжевая полоска на западе. Небо над головой стало фиолетовым, и на нем ясно стали проступать первые звезды. Никита и Лёшка подбросили в огонь ещё дров, чтобы костер светил ярче. Юра изучал листки со схемами в своём блокноте и что-то бормотал себе под нос. Наташа читала стихи Пушкина и Есенина. Таня и Катя внимательно её слушали. «Мы должны подкрасться поближе», — прошептала Черногорская. «Можно спрятаться вон в тех зарослях Осоки! Живо ползите туда!» Она ведь не знала, что впереди покрытый ряской и травой пруд. Близнецы послушно поползли, куда им было велено. Сначала земля под ними была сухая и жесткая, как и полагается, но через несколько секунд братья заметили, что трава стала сырой, а почва мягкой. «Что-то сыровато стало», — прошептал Боря. «И холодно», — согласился Коля. «Ты чего-нибудь видишь?» «Не-а, а ты?» «И я. У меня же куриная слепота». «У меня тоже». Но они продолжали ползти, и вскоре руки у них стали вязнуть в жидкой черной грязи. Затем они сами завязли в этой грязи и извозились, как свиньи. «Может, повернем назад?» — спросил Коля. «Мама будет ругаться», — возразил Боря. Братья горько вздохнули. Мать была единственным человеком на земле, которого они боялись. И поползли дальше, пока совершенно неожиданно не оказались в воде. «Караул!» — крикнул Боря.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 Фонари были у всех, Лёшка Васильев об этом позаботился. Яркие лучи забегали по стенам руин. «За мной! Осторожно! Смотрите под ноги и по сторонам!» И ребята исчезли за стенами графских развалин. Наташа и Лёшка остались одни. Голоса ребят быстро удалялись и становились глуше и тише. Вокруг чернел и трещал лес.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 Лёшка пожал плечами и храбро заявил, «Чего тут бояться?» «Разумом я тоже понимаю, что бояться нечего, а все равно страшно. Ведь Юра сказал, что около старинных развалин по ночам всегда нападают страхи. Так оно и есть». Лёшка Васильев оглянулся по сторонам, поёжился и вдруг обрадованно заметил, «Тебе просто зябко!» Вот ты и дрожишь. Ночная прохлада и все такое. Сядь поближе к костру, погрейся. И сразу все пройдет. Он снял с себя куртку, накинул ее на плечи девочки и даже слегка обнял Наташу. Прижал к себе и сам обалдел от своей смелости. Ну как? Так лучше? Правда, уже ничего страшного нет. заикающимся от счастья голосом спросил он. Действительно, согласилась Наташа. Мне ни капельки не страшно. Какой ты молодец, Лёша! Лёша протянул девочке толстый сучок, и она бросила его в огонь. Мальчик тоже кинул ветку в огонь. Они вдвоем бросили еще несколько поленьев, и костер разгорелся так сильно, что им стало жарко, и даже пришлось от него отодвинуться.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 Опять сказал Васильев. Где-то в пруду снова что-то громко булькнуло. Наташа вздрогнула и вскочила на ноги. — Смотри, что это там такое? Среди осоки замелькали синие или зеленые отблески. Замелькали и погасли. — Что это было? — испуганно прошептала Наташа, чувствуя, что ей опять становится страшно.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 Они уселись у огня и стали ворошить ветками угли костра. Лёшка почувствовал, что тот момент, когда он мог во всем признаться, безвозвратно утрачен. Смелость его покинула. Он опять орабел и ничего не мог сказать. От обиды и злости на самого себя он готов был зарыдать и не делал этого только потому, что рядом была Наташа.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 Затем им стало холодно. Вода в пруду была прохладная, и долго в ней находиться было невозможно. Первыми застучали зубы у Бори. «Куда нам теперь идти?» — шепотом спросил он. «Давай возвращаться», — ответил Коля. «Ты видишь, куда нам идти?» «Нет, и я не вижу. Что же делать?» «Если мы поплывем дальше, то утонем в трясине. Но в какой стороне наша мама?» И тут до них донесся шепот. «Я здесь, мальчики! Идите ко мне!» «Мама!» — всхлипнул Коля. «Ты где? Мы тебя не видим!» «Идите на голос!» Близнецы тронулись было с места и побрели вправо. «Не туда!»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 Шарик мог переливаться цветными огоньками. Черногорская тогда взбесилась и отняла его у сына. Она не хотела привлекать к ним внимание и спрятала шарик у себя в кармане. Сейчас она про него вспомнила, торопливо вынула, нажала кнопку, и шарик засверкал красными, зелеными и синими огоньками. Она стала крутить шарик над головой,